Глава 9. Последнее время я стал задумываться об эмансипации, ведь пока я несовершеннолетний мальчишка, мне может приказывать и безнаказанно шпинять любой из взрослых родственников. Понравилась мне свобода, не хочу больше прогибаться перед дядями, тетушками, дедушками и другими доброжелателями. Узнать, что для этого надо, не составило никакого труда. Первое условие – прожить без пригляда родственников год самостоятельно, своим умом. Осталось дождаться лета, и все. Второе условие — иметь возможность прокормить себя. Тут мне в помощь бухгалтерские книги фермы. И третье — последнее условие. Возраст возжелавшего свободы подростка должен быть не младше 14 лет. Тоже не проблема. День варенья у меня в январе. Главное, не трубить о том, чего я хочу на каждом шагу. Дяде Ивану ни слова. Он, конечно, хороший мужик, но он еще и наследник. Княжич, и первое место в его приоритетах занимает род его сила, влияние и репутация, а уж потом все остальное. Не берусь сказать, будут ли мне ставить палки в колеса или нет, но лучше поберечься. Кое-кому точно не понравится мое желание стать свободным. Совершеннолетнему проще, а власть главы рода не безгранична, включил я компьютер и раскрыл ноутбук. На экранах высветились десятки графиков, скачущих то вверх, то вниз. «Так-так-так, что тут у нас?» Принялся я за работу. В 9 лет я узнал, что такое биржа. И так достал маму, что она оформила на меня бумаги, и я законно стал покупать и продавать акции. Денег, правда, мама дала мало, всего десять тысяч, но я и этому был рад. Были как подъемы, так и падения. Посмеивались и измывались надо мной сводные братья и сестричка. Только мама меня поддерживала. хоть и не верила, что я чего-то добьюсь на этом поприще, но виду не подавала. Как же мне ее не хватает? Отвел я взгляд от монитора, взяв в руки рамку с фотографией. На ней были мы с Ма. Сидели в обнимку на качелях, улыбались и ели мороженое. «Жаль, ты не видишь меня сейчас», — дотронулся я до нее рукой, еле сдерживаясь. В глазах защипало. Настроение испортилось И даже постоянные пиликанье компьютера, оповещающие о том, что заданное значение достигнуто и акции проданы по установленной цене, меня не радовало. Да, я еще до приезда сюда не бедствовал. Хоть и молчал об этом в тряпочку, иначе бы добрая мачеха или другие родственнички все отобрали. И сейчас молчу. Не трачу ни копейки из этих денег. Рука дотянулась выключить компьютер, а взгляд автоматически по старой привычке стрельнул в угол экрана. Туда, где скромно притулилась графа баланса. Девятизначное число должно было радовать глаз. Но меня сейчас ничто не радовало. «Согласен. Что-то изменилось. Витает в воздухе такая», — покрутил рукой Василь в своей неизменной каске водителя БТР. «А вот и Семен», — указал кивком головы на мальчишку Дмитро. «Что делать будем?» Сергеевич молчит, словно воды в рот набрал. «С рыжего спрос никакой». Мужики стали переглядываться. «Чего кота за яйца тянуть? Пойду да прямо спрошу». Встал с лавки жук и направился к парню, поймавшему каторжников на горячем. Эти умельцы сварганили самогонный аппарат и потихоньку спаивали народ. «Вот влетит им!» Он поглубже в карман засунул фляжку с их варевом. «Забористая штука вышла!» «Семен!» — окликнул его. «Отойдем на минутку. Есть разговор». «Ждите здесь. Я еще не закончил». Велел он провинившимся и подошел к наемнику, вставшему в сторонке. Стоит и внимательно смотрит, аж зябка стала под его взглядом. Не дождавшись от него вопроса, жук помялся немного и спросил. «Скажи, пожалуйста, что случилось? Чем мы провинились? Почему нас задвинули в сторону?» Словно в омут с головой прыгнул, не став ходить вокруг да около. Парень скривился, прошептал что-то, споря сам с собой, и посмотрел на наемника уже другим взглядом. Жестким и злым. Дети так не смотрят. А Сергеич вам выходит, ничего не рассказывал? Нет, — коротко ответил Жук, гадая, к чему он ведет. Так может и ладно. Отработайте контракты и все. Разойдемся без скандалов. Последнее его слово совсем не понравилось воину. Мы с парнями честные наемники. Состоим в ассоциации. Платим налоги и имеем высокий рейтинг среди похожих команд. Нас ценят и уважают. «Скажи, в чем дело?» И мальчишка заговорил. Замер наемник, не веря своим ушам. «Сергеич, Боря, вот падальщики, твари, да что же вы натворили-то?» «Спасибо, что рассказал», — не узнал свой голос мужчина, поклонился и деревянной походкой пошел к мужикам. Я провожал глазами потрясенного жука и размышлял, правильно ли сделал, рассказав все без утайки. «Ладно, сделанного не воротишь». — Посмотрим, чем это все обернется в итоге. Ждал развязки я недолго. На следующий день Сергеевич и Борис улетели, закинули их в вертолет, побитых, но живых. Новый глава Мангустов поклялся, что не знал о махинациях их бывшего командира. И я поверил, вернули они мое доверие. — Как это, мертвы? Ты что такое говоришь, зараза? — ударила по лицу вернувшегося из Сибири соглядатая Людмила Ильинична. «Как? Скажи мне, как?» — стала она пинать упавшего на пол неприметного мужичка. «Я не знаю, госпожа, не знаю!» — поднял он руки в защитном жесте. «Прошу!» «Говори, что знаешь и не смей лгать. Если мне не понравятся твои ответы, живым ты отсюда не уйдешь», — пообещала она. «Ну, я жду». Не позволила она встать избитому мужику у ее ног. Шпик только и мог, что смотреть на ее черные лакированные туфельки, покрытые кровью из его разбитого рта. Собравшись силами, он начал отвечать. До меня дошли слухи, что неизвестных нашли мертвыми. Я заинтересовался, подкупил нужных людей и попал в морг. Обстоятельно докладывал он, надеясь на снисхождение. Это были они, наемники, которых вы наняли для устранения мальчишки. По словам патологоанатома, их разорвал зверь, возможно, стая волков. Точнее, он затрудняется сказать. Это все, что я смог узнать. «Ах ты! Пощадите!» — успел взвизгнуть он. «Шмяк!» Опустилась на голову хрупкая ножка на голову мужика. Это лопнуло, словно арбуз. Растеклась лужица крови в перемешку с мозгами по всей комнате. В это же время в Сибири собачка по имени Шарик весело гонялась с детьми за бабочками, щелкая зубами в опасной близости от их крылышек и катая ребятню на своей спине. Следующий. Уже в какой раз за сегодня пожалел я о своей затее, стирая салбопот. Натерпелся такого, чего и врагу не пожелаешь. — Можно, доктор? — с ухмылкой зашла в комнату молодая девушка. — Проходите. — не показал я виду. — Как мне надоело выслушивать подколки от бойких барышень на выданье. — Мне раздеться? — продолжала она издеваться, сделав фит, что собирается снять кофточку. — Маша Стрельцова, так? — посмотрел я в бумаге, якобы прочитав ее имя там. что она такая, я знал. Дед Потап за чашечкой чая все выболтал. Бдительный же каторжник все подтвердил. Подслушав разговор за дверью, прибежал он ко мне с позаранку докладывать. «Да, доктор. Можешь звать меня просто Семён, Маша». Закатила я глаза, не желая играть в эту игру с подначиваниями. «Как прикажете, доктор Семён. не сдавалась она. «Ох уж эти барышни! И чего я ей такого сделал? Надоело». «Раздевайтесь». «Чего?» Выпучила она глаза, отскочив от стола на полметра. Вспомнила, наконец, что больше не дочь боярина, а холопка подневольная. «Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Проведем полный осмотр». Встал я со стула, протянув к ней руки. а, -а — выбежала она за дверь, хлопнув ею. В кабинет с любопытством заглядывали люди. «Следующий!» «Чего это сегодня слуги такие смурные?» — спросил сына глава рода Смирновых, князь Тимофей Митрофанович. — Коли случилось чего, а я и не знаю. Наследник, грозный как туча, только больше насыпился. Снова эта змея весь дом на уши поставила, вызвала слуг в комнату и велела прибраться. — И? — А там вся комната кровью залита, и мертвец на полу. — Один из ее халуев, чем-то не угодивший хозяйки. Ясно. Потерял интерес к теме дед, словно вросший в кресло корнями. как он был стар. «Сколько еще лет мы будем терпеть такое? Может, пора указать ей на ее место?» Вспылил наследник, вспомнив не так давно звонившего Семена, рассказавшего интересные вещи о неких военных противогазах. «Зачем только воздух сотрясаешь, сын, когда сам все прекрасно понимаешь?» — попенял ему князь. Пятнадцать лет назад род попал в ситуацию, ставящую его перед выбором. Или потерять все, или пойти на поклон к боярам Чернозубовым, будь они прокляты. Отец поклонился, женил среднего и младшего сына на их дочерях, и они помогли. Протянули руку, вытащив Смирновых из той ямы, которую выкопал прежний глава рода. Вот и приходится теперь раскланиваться с Людмилой в девичестве Чернозубовой, чтоб ей провалиться». Как там Семен поживает? Созваниваетесь? Сменил тему старый князь. Да, послушай, что он мне рассказал.